3 миллиона за репортаж. Конечно, на Руде я рассчитывал совершенно напрасно. Когда я позвонил ему из автомата, он сказал, что с удовольствием одолжил бы мне необходимую сумму, но к его великому сожалению, он сам сейчас испытывает некоторые финансовые затруднения. Дело в том, что Последние шесть миллионов он потратил на двух вывезенных из Саудовской Аравии жеребцов, а один из которых как раз вчера сломал ногу. Так что три миллиона тю-тю. Как я потом узнал, вся эта история про сломанную ногу была чистым раньем. Руди просто побоялся одолжить мне деньги. Миллионеры, как я заметил, вообще люди прижимистые. Дамо я вернулся частью расстроенный, и отчасти успокоенный. Мне получилось, значит, не получилось. Не судьба. Может, так и лучше. В конце концов, мне уже 40 лет, возраст, достигнув которого от авантюр пора по возможности уклоняться. Что касается моей жены, то она к таким развитию событий была, как я заметил, очень даже довольна. потому что я какой ни наесть всё-таки муж, и если я где-нибудь в отдалённом этом будущем почему-то застряну, ещё неизвестно, найдёт ли она себе другого такого же или нет. Жена настолько расчувствовалась, что за ужином даже предложила мне выпить, чего обычно не делает. Я понятно долго упрашивать себя не заставил. Первую рюмку я выпил с женой, вторую и третью, когда она вышла к телефону, а четвёртую и пять с ней. Да, сказал я. А всё-таки жаль, что не получилось, очень хотелось бы посмотреть. Что там смотреть? Ты думаешь, там за это время что-нибудь изменится? За 60 лет, спросил я. Неужели ты думаешь, что за 60 лет ничего не произойдёт? Тогда она мне напомнила рассказ нашего соседа, который недавно умер. Когда-то он сюда приехал из России с семьей и не хотел распаковывать чемоданы. — Скоро большевиков прогонит, — говорил он, — и нам придется ехать обратно. Зачем же делать двойную работу? Распаковываться, опять паковаться. Опять зазвонил телефон. Как только жена вышла, я тут же хлопнул еще одну рюмку водки. Но не успел наполнить вторую, жена вернулась. — У тебя какой-то американец, — сказала она. Американец оказался корреспондентом журнала Нью-Таймс. Он спросил: "Не могу ли я его завтра принять по срочному делу?" На мой вопрос, что ещё за срочные дела, он ответил, что это не телефонный разговор. "А ещё, говорят, что только в Советском Союзе люди боятся говорить по телефону". "Хорошо", сказал я. "Приезжайте только не раньше 10. Я долго работаю и поздно встаю". "О'кей", сказал он и повесил трубку. Вот, говорят, американцы развязные, я этого не нахожу. Большинство из всех встреченных мною в жизни американцев воспитаны, деликатны, скромны, опрятно одеты и очень приветливы. Конечно, они иногда кладут ноги на стол, но меня лично это совсем не шокирует. Они расслабляются или, как они сами говорят, релаксируют. Ну и правильно, релаксировать полезно. для здоровья а рефлексировать как-то делаем мы вредно я тоже иногда кладу ноги на стол но никакого релакса не получается мы к нему не привычны на другое утро ровно в 10 в дверь позвонили открыв дверь я увидел высокого стройного человека в голубоватом костюме с тёмными зачёсанными на косой пробор волосами Господин Мак начал я, забыв продолжение его ирландской фамилии. "Зовите меня просто Джон", сказал он и улыбнулся. Я пригласил его в гостиную и предложил кофе. "Виталий", сказал он, "у меня к вам большая просьба. Вы выслушаете моё предложение, а потом, независимо от того, примете его или нет, о нашем разговоре не будете никому сказать". — Вы из Сейрус? — спросил я. — Нет, что вы, я из Нью-Таймс, как я и сказал. Но все-таки мне очень бы хотелось... Хотите, чтобы я поклялся на Библии? — Это не есть обязательно, — улыбнулся он. — Мне достаточно вашего слова. Я слышал, что вы собираетесь идти в Советский Союз две тысячи какого-то года. — Как вы узнали? — удивился я. Я ведь об этом никому не рассказывал. Не беспокойтесь, я тоже не расскажу никому. Вы можете рассказывать кому угодно, потому что я никуда не еду. Билет в два конца стоит. Я всё знаю, перебила. Но если дело только в цене билета, наша фирма все расходы берёт на себя. Все расходы? переспросил я недоверчиво. Четыре с лишним миллионов марок, да и почти 2 миллиона долларов. Ещё миллион вы получите в виде гонорара за подробный репортаж о вашей поездке. 3 миллиона долларов за какой-то репортаж? Он усмехнулся. Виталий, вы, я вижу, ещё не совсем освоились на западе. Это не какой-нибудь репортаж. Это сенсация века или даже двух веков. Возможно, она стоит дороже, но наше финансовое положение сейчас не на самом лучшем уровне. Я обещал Джону подумать Он оставил мне свою визитную карточку и, не допив кофе, ушёл.